«Совершенно безумный проект!» — воскликнул Гроссини. «Это значит, из молодечества класть голову в львиную пасть!» «Ну, вам бояться нечего!» — отрезал Гали. «Мы не просим вас сидеть в тюрьме за наши грехи!» «Воздержитесь от резкости, Гали, сказал Рикардо. «Тут речь идет не о боязни. Мы так же, как и вы, готовы сесть в тюрьму, если только это поможет нашему делу. Но подвергать себя опасности по пустякам — чистое ребячество. Я лично хотел бы внести поправку к высказанному предложению. Какую? Мне кажется, можно выработать такой способ борьбы с изуитами, который избавит нас от столкновений с цензурой. «Не понимаю, как вы это устроите». Надо облечь наши высказывания в такую форму, так их завуалировать, чтобы не понял цензор. Но неужели вы рассчитываете, что какой-нибудь невежественный ремесленник или рабочий докопается до истинного смысла ваших писаний? Это ни с чем несообразно. «Мартини, что вы скажете?» — спросил профессор, обращаясь к сидевшему возле него широкоплечему человеку с большой темной бородой. «Я подожду высказывать свое мнение. Надо проделать ряд опытов, тогда будет видно. А вы, Сакони, мне бы хотелось услышать, что скажет сеньора Болла. Ее соображения всегда так ценные» все обернулись в сторону единственной в комнате женщины, которая сидела на диване, опершись подбородком на руку и молча слушала прения. У нее были задумчивые черные глаза, но сейчас в них мелькнул насмешливый огонек. — Боюсь, что мы с вами разойдемся во мнениях, — сказала она. — Обычная история, — вставил Рикардо. Но хуже всего то, что вы всегда оказываетесь правы. Я совершенно согласна, что нам необходимо так или иначе бороться с иезуитами. Не удастся одним оружием, надо прибегнуть к другому. Но бросить им вызов недостаточно, уклончивая тактика затруднительна. Но ну, аппетиции просто детские игрушки. Надеюсь, сеньора с чрезвычайно серьезным видом, сказал Грассини, «Вы не предложите нам таких методов, как убийство». Мартини дернул себя за ус, а Гали не стесняясь, рассмеялся. Даже серьезная молодая женщина не смогла удержаться от улыбки. «Поверьте, — сказала она, — если бы я была настолько кровожадна, то во всяком случае у меня хватило бы здравого смысла молчать об этом». «Я не ребенок. Самое смертоносное оружие, какое я знаю, — это смех. Если удастся жестоко высмеять иезуитов, заставить народ хохотать над ними и их притязаниями, мы одержим победу без кровопролития». «Думаю, что вы правы», — сказал Фабрици, — «но не понимаю, как вы это осуществите». «Почему вам кажется, что нам не удастся это осуществить?» — спросил Мартини. «Сатира скорее пройдет через цензуру, чем серьезная статья. Если придется писать иносказательное, то неискушенному читателю легче будет раскусить двойной смысл безобидной на первый взгляд шутки, чем содержание научного или экономического очерка». Итак, сеньора, вы того мнения, что нам следует издавать сатирические памфлеты или сатирическую газету. Могу смело сказать, последняя цензура никогда не пропустит. Я имею в виду нечто иное. По-моему, было бы очень полезно выпускать и продавать по дешевой цене, или даже распространять бесплатно небольшие сатирические листки в стихах или в прозе. Если бы нам удалось найти хорошего художника, который понял бы нашу идею, мы могли бы выпускать эти листки с иллюстрациями. Великолепная идея, если только она выполнима. Раз уж браться за такое дело, надо делать его хорошо. Нам нужен первоклассный сатирик. А где его взять? — Вы отлично знаете, — прибавил Лега, — что большинство из нас — серьезные писатели. Как я не уважаю всех присутствующих, но боюсь, что в качестве юмористов мы будем напоминать слона, танцующего Тарантеллу. Я отнюдь не говорю, что мы должны взяться за работу, которая нам не по плечу. Надо найти талантливого сатирика — а такой, вероятно, есть в Италии, и изыскать необходимые средства. Разумеется, мы должны знать этого человека и быть уверены, что он будет работать в нужном нам направлении. Но где его достать? Я могу пересчитать по пальцам всех более или менее талантливых сатириков, но их не привлечешь. Джусти не согласится, он и так слишком занят, Есть один или два подходящих писателя в Ломбардии, но они пишут на миланском диалекте. И кроме того, — сказал Гросини, на тосканский народ можно воздействовать более почтенными средствами. Мы обнаружим по меньшей мере отсутствие политического такта, если будем трактовать серьезный вопрос о гражданской и религиозной свободе в шуточной форме. Флоренция — не город-фабрик и наживы, как Лондон, и не притон для сиборитов, как Париж. Это город с великим прошлым. Таковы были и Афины, — с улыбкой перебила его сеньора Болла. Но граждане Афин были слишком вялы, и понадобился овод, чтобы пробудить их. Рикардо ударил рукой по столу. — Овод? Как это мы не вспомнили о нем? Вот человек, который нам нужен. Кто это? О, вот. Феличи Реварис. Не помните? Один из групп муратори, которая пришла сюда с гор года три назад. Вы знаете эту группу? Впрочем, вспоминаю. Вы провожали их в Париж? Да. Я ехал с Риварисом до Ливорна, и оттуда отправил его в Марсель. Ему не хотелось оставаться в Тоскане. Он заявил, что после неудачного восстания остается только смеяться, и что поэтому лучше уехать в Париж. Он, очевидно, согласен с сеньором Гросини, что Тоскана — неподходящее место для смеха. Но если мы его пригласим, он вернется, узнав, что теперь есть возможность действовать в Италии. Я в этом почти уверен. — Как вы его назвали? — Риварес. Он, кажется, бразилец. Во всяком случае, жил в Бразилии. Я, пожалуй, не встречал более остроумного человека. В то время в Ливорно нам было, конечно, не до веселья. Один Ламберти ничего стоил. Сердце разрывалось на него, глядя. Но мы не могли удержаться от смеха, когда Риварес заходил в комнату, сплошной фейерверк остроумия. На лице у него помнится большой шрам от сабельного удара. Странный он человек, но я уверен, что его шутки удержали тогда многих из этих несчастных от полного отчаяния. Не он ли пишет политические фильетоны во французских газетах под псевдонимом Овод? Да, по большей части коротенькие статейки и юмористические фильетоны. Апеннинские контрабандисты прозвали Ривароса оводом за его злой язык, и с тех пор он взял себе этот псевдоним. Мне кое-что известно об этом субъекте. Как всегда солидно и неторопливо вмешался в разговор Гроссини.